Когда некий придет к вашему дому ночью и постучится, этому стуку будет свойственно особое глухое звучание, по которому вы сможете сразу определить, что ваш посетитель – лис, если такой звук привычен вашему слуху. Ибо лис стучит дверь своим хвостом. Если вы откроете, то увидите мужчину, или, быть может, красивую девицу, которая которая будет говорить с вами лишь обрывками слов. Но тем не менее в такой манере, что вы сможете прекрасно понять все сказанное. Лисы могут выговаривать слова не полностью, а лишь частично, как-то... Нисса вместо «Нисидасан», «Дегодз» вместо «Дегодзэймас» или «Утидэ» вместо Утидеска. После этого, если вы дружны с лисами, посетитель или посетительница преподнесет вам некого рода небольшой подарок, и сразу же исчезнет во мраке ночи. И каким бы ни был этот подарок, той ночью он будет казаться намного значительнее, чем окажется утром, ибо только какая-то часть подарка лиса настоящая. Один Сидзоко Мацуэ... Возвращаясь ночью домой по улице под названием Хиромате, увидел лицо, во всю прыть, спасающийся от преследующих ее собак. Он отогнал собак прочь своим зонтом, дав тем самым в лесе возможность скрыться. Следующим вечером он услышал стук в дверь и, открыв ее, увидел стоящую на пороге очень красивую девушку, которая сказала ему так. Прошлой ночью я, несомненно, погибла бы, если бы вы не зашли, править свою доброту. Даже не знаю, как я могла бы достойно отблагодарить вас. Вот лишь маленький ничтожный подарок». И она положила к его ногам небольшой сверток. и удалилась. Он развернул сверток и обнаружил в нём двух прекрасных уток и две серебряные монеты, те самые продолговатые тяжелые монеты листовидной формы, каждая стоимостью 10 или 12 долларов, за которыми сейчас так я находятся все собиратели древностей. Через некоторое время одна из монет у него на глазах превратилась в пучок травы, но со второй ничего подобного не произошло. Сугитый Ян-сан, врач из мацоя однажды вечером был приглашен принять орды в каком-то доме за городом. на холме под названием Сирогаяма. Проводиком ему служил Сога несший фонарь», на котором был изображен аристократический герб. Переносной фонарь, используемый для освещения пути темными ночами, имеет на себе мон или герб владельца. Они зашли в великолепный дом, где его встретили с подчёркнутой самурайской вежливостью. Роженица благополучно разрешилась от бремени чудесным мальчиком. Семья угостила врача прекрасным обедом, развлекая его в изысканной манере, и отправила домой, нагруженного подарками и щедро отдаленного деньгами. Но на следующий день он не смог найти этот дом. В действительности, в Серегаиме не было ничего, кроме леса. Вернувшись домой, он еще раз осмотрел те золотые, которые ему заплатили. Все они были в порядке, кроме одной монеты, оборотившейся в жухую траву. Бывали случаи, когда связанными с богом-листом суевериями злоупотребляли самым неожиданным образом. Несколько лет тому назад в Мацуэ процветала тофуя, у которой не было отбоя от посетителей. Тофуя – это заведение, где продается тофу. Приготовленный из фасоли и творог, по виду очень напоминающий густой заварной крем. Из всего съестного лиса, больше всего любят тофу и соба, которая готовится из гречихи. Существует даже легенда, что один лис в образе элегантно одетого мужчины однажды зашёл в Ногану соба я на берегу озера, где всегда было полно посетителей, и употребил там изрядное количество соба. Но после того, как этот посетитель ушел, деньги, которыми он расплатился, превратились в деревесные стружки. Но с владельцем этой тофуя приключилась совсем иная история. Какой-то одетый в человек взял за обыкновение приходить в его заведение и покупать на один тетофу. Тут же им, поглощаемого его жадностью, пришельца из голодного края. Каждый вечер на протяжении многих недель приходил он, а ни разу не оболвался ни единым словом. Но однажды вечером хозяин заметил кончик пушистого белого хвоста, выбивающийся из-под лохмотью незнакомца. Это открытие пробудило в нём фантастические догадки и призрачные надежды. С этого вечера он начал всячески обхаживать этого необычного посетителя. Но прошёл ещё месяц. прежде чем тот заговорил, и его, что он сказал тогда хозяину заведения. «Хотя я вам кажусь человеком, я вовсе не человек, и я принимаю человеческий облик, только когда намереваюсь прийти к вам, а прихожу я в стакомате, где находится мой храм, часто вами посещаемый, и искренне желая вознаградить вас за добродетельность и великодушие, я пришел сегодня вечером, дабы уберечь вас от великой беды, ибо благодаря чудесному дару, которым я наделен, мне стало доподано известно, что завтра на этой улице случится пожар, и все дома на ней – будут полностью уничтожены огнем. Все корби вашего. Чтобы спасти его, я собираюсь совершить заклинание. Но чтобы я мог его совершить, вы должны открыть мне свою кладовую, Кура, а также не дозволять никому следить за мной, ибо стоит кому-нибудь хоть краем глаза взглянуть на меня, и мое заклинание утратит свою чудесную силу». Палачник, рассыпаясь в благодарностях, открыл свою кладовую и с подобающей почтительностью впустил туда мнимого инари, а также приказал, чтобы никто из его домочадцев или слуг не сторожил дом в эту ночь. И это его приказание было исполнено столь исправно, что все запасы, хранившиеся в этой кладовой и все семейные ценности, заодно с ними, были беспрепятственно вынесены за одну ночь. И на следующий день обнаружилось, что кладовая совершенно пуста, и никакого пожара так и не произошло. Доподлинно известна также история, приключившаяся с другим состоятельным лавочником Мацуя, ставшим легкой добычей другого самозванного Инари. Этот Инари сообщил ему, что сколько бы денег тот ни не оставил некое место наступлением ночи, Утром он найдет там эту сумму удвоившуюся в награду за его богатчинную и добродетельную жизнь. Волочек несколько раз относил небольшие суммы денег в этот миа, а утром, по прошествии 12 часов, находил их там приумножившимися вдвое. Тогда он начал оставлять более крупные суммы, которые таким же образом приумножались. Он даже решился рискнуть несколькими сотнями долларов, которые также удвоились. Наконец он забрал из банка все свои деньги, там хранившиеся, и однажды вечером оставил их в храме этого бога. Я уже более никогда их не видел. Обширная литература, посвященная теме лис, лис-призраков, самая ранняя ее часть относится к XI веку. В старинных героических и современных бульварных романах, в исторических преданиях и в народных сказках лисы исполняют удивительные роли. Есть весьма замечательные и крайне грустные, и совершенно ужасные истории о лисах. Есть легенды о лисах, которые обсуждались великими учеными мужами, и легенды о лисах, которые известны любому ребенку в Японии. такие как история Тамаману Мая, прекрасной фаворитки императора Тоба, имя которой стало нарицательным после всего оказавшейся всего-навсего лисой-демоном о девяти хвостах и в золотых мехах. Но наиболее интересная часть литературы Алисах лисах относится к драматургии, где народные верования подчас отображены с наибольшим юмором, как и в неже в отрывке из плутовского романа «Токайдотио Хидзакуруге», написанного знаменитым «Дзипэнся Ико». Дзипенся Ико. Японский автор эпохи Эда. Писал лирико-сатирические пьесы, романы для взрослых, раблезианского характера, популярные рассказы для простолюдинов и прочее. Кидахати и Ядди идут из-за Давосаку. Когда они уже приближаются к Акасаке, Кидахати прибавляют шагу и уходят вперёд, дабы договориться о ночлеге в самой лучшей гостинице. Ядди, неспешно продолжая свой путь, заходит передохнуть и подкрепиться в придорожную чайную, которую содержит одна старуха. Старуха. «Извольте откушать чая, господин». «Ядзи. Благодарствую. Отсюда до ближайшего города, да, косаки, кажется, сколько примерно будет?» «Старуха. Не больше одного ри. Но если у вас нет спутника, то вам лучше заночевать здесь, ведь на этой дороге озарует один плохой лис, который любит околдовывать путников». «Ядзи. Я боюсь таких вещей, но я должен идти дальше, потому что мой спутник ушел вперед и будет меня дожидаться». Расплатившись за угощение, Ядзи продолжает свой путь. Ночь очень темна, и он изрядно рыбеет, из-за сказанного ему старухой. Пройдя уже довольно большой путь, он вдруг слышит тявка нелиса, лиса, кон-кон, от этого он робеет еще больше, и кричит во все горло. Ядзи. Подойди поближе, и я убью тебя! В это время Кидахати, который также был изрядно напуган россказнями старухи и поэтому решил подождать Ядзи, рассуждает про себя в темноте ночи. Если я не дождусь его, мы непременно будем обмануты. Внезапно он слышит вас, Ядзи и кричит ему в ответ. Кидахати, О, Ядзи-сан! Ядзи. -сан Ядзи. «Что ты там делаешь?» Кидохати. «Ей и вправду собирался пойти вперед, но зарабёл, поэтому решил остановиться здесь и дождётся тебя». Ядзи, который вообразил себе, что лис принял образ Кидохати, чтобы обмануть его. «Даже не пытайся меня одурачить!» Кидохати, «Ты говоришь какие-то странные вещи. У меня есть вкусный моти, который я купил для тебя». Моти. Пряники из рисовой муки, часто посыпаемыми сахаром, для придания им сладости. Ядзи. «Лошадиный навоз не едят!» Верят, что лисы развлекаются, вынуждая людей, есть конский навоз, будучи уверены, что едят моти. Или ничуть не сомневаясь, войти в Сточную каналу, чтобы принять ванну. Кидахати, не будь столь подозрительным. Ей в самом деле Кидахати. Ядзи! Я растонабрасывается на него. Да! Ты принял облик Кидахати, чтобы одурачить меня? Кидахати. Что все это значит? Что ты собираешься со мной сделать? Ядзи. Я убью тебя! валят его на землю. Кидахати. «О, ты делаешь мне очень больно. Прошу тебя, отпусти меня!» «Ядзи, если тебе и в самом деле больно, тогда покажись мне в своем настоящем обличье!» Они продолжают бороться. Кидахати, «Что ты делаешь? Зачем там твоя рука?» «Ядзи, я хочу нащупать твой хвост! Если ты сейчас же не покажешь свой хвост, я заставлю тебя это сделать!» Вынимает свое полотенце, связывает им руки Кидохатя, заложенные за спину, и ведет его впереди себя. Кидохатя, «Пожалуйста, развяжи меня! Пожалуйста, развяжи меня сперва!» К этому времени они уже почти подошли к и Ядзи увидел какую-то собаку, подзывает ее и тащит к Кадахате прямо к ней, поскольку считается, что собака способна распознать лиса в любом обличье. Но собака не обращает на Кадахате совершенно никакого внимания. Тогда Ядзи его развязывает и извиняется перед ним, а затем они оба смеются над своими прежними страхами. Но существуют и некоторые весьма милые постаси бога лиса. Например, на одной затерянной очке Мацуэ, из тех, где едва ли может оказаться кто-либо посторонний, если только он не забудился. Находится храм на Дзигёбамате, название которое означает «Земляная улица». Он стоит на месте сушенного болота. Находится храм, называемый Дзигюба Наре, а также Кодуманой Наре или Детский Наре. Он очень маленький, но очень знаменитый. И недавно ему была дарована пара каменных лис, очень больших, с позолоченными зубами, и с каким-то особенно игривым выражением их лисьих физиономии. Они сидят по обе стороны ворот. Лис, насмешиво оскалившийся с широко открытым ртом и лиса, степенная, с закрытым ртом. Это представляется незапамятным художественным законом для манеры поведения всех символических стражей священных мест, таких как Керосисе и восходящий и нисходящие драконы, вырезанные на стенах или колоннах. В храме кумана, даже Суедины или воины-хранители, угрюмо смотрящие из-за решеток секции огромных ворот, представлены именно таким образом: рот одного широко открыт, губа другого. под При расспросах о происхождении такого различия между этими двумя символическими фигурами, молодой ученый буддист сообщил мне, что мужская фигура в таких образах полагается произносящий звук А, а фигура с плотно нажатыми губами носовой звук Н, что соответствует буквам альфа и омега греческого алфавита. А потому, служит символом начала и конца, Сутривота со благого закона, Будда также проявляет себя вселенским альфа и омегой, а также отцом мира, подобно Кришне и Пхагаватгите. Во дворе вы увидите множество старых маленьких лис с отбитыми носами, головами или хвостами, двух больших карасиси, перед которыми вывешены соломенные сандалии в арадзе, как обетное приношение кого-то, страдающего больными ногами, и молившего карасиси сама, чтобы они избавили его от этого недуга, а также храм Кадзина, служащий пристанищем множеству старых детских кукол. Имеется одно исключение из общего обычая даровать кукол умерших детей или сломанных кукол Кадзину. Те фигуры бога каллиграфии и учения что всегда преподносится в качестве подарков, праздник мальчиков, даруются, будучи сломаны. Самому тензину, а не Кодзину. Во всяком случае, такого быча в Мацуе. Решетчатые двери храма Дзигёба-Нойнари, равно как и двери храма Иегаки, белые от множества прикрепленных к ним листков бумаги. А каждый листок – это чья-то молитва. Но эти молитвы особенные и весьма любопытные. Справа и слева от дверей, а также над ними наклеены необычные обетные картинки. на которых в основном изображены дети в ваннах или дети во время бритья головы. Есть одна или две, на которых изображены играющие дети. Объяснение этих знаков и необычных рисунков таково. Вам, несомненно, известно, что японские дети, равно как и взрослые японцы, должны ежедневно принимать горячую ванну, а также что бритья голов совсем маленьких мальчиков и девочек является традицией. Но вопреки наследственному терпению и стойкому унаследованному обыкновению соблюдать старинную традицию, маленькие дети находят как бритву, так и горячую ванну, трудопереносимыми да их нежная кожи. Ибо японская горячая ванна чрезвычайно горяча, как правило, температура воды в ней не менее 110 градусов по Фаренгейту, то есть 43,3 градуса Цельсия. И даже взрослому иностранцу требуется время, чтобы постепенно привыкнуть к ней и оценить все ее гигиенические достоинства. Помимо этого, японская бритва значительно менее совершенный инструмент, чем наша западная. Применяется без какой-либо пены и способна причинять некоторую боль, если оказывается не в самых умелых руках. И, наконец, родители японцы не тиранят своих детей, они подступают к ним с ласками и уговорами, и очень редко принуждают к чему-то силой или угрозами. Поэтому они оказываются перед трудным выбором, когда малыш восстает против ванны или поднимает бунт против бритвы. Родители ребенка, всячески противящегося тому, чтобы его брили или купали, могут призвать на помощь дзигёбану наре. От этого бога ожидается, что он пришел одного из своих суп. чтобы позабавить ребенка и примирить его с новым порядком вещей, равно как сделать его послушным и радостным одновременно. Кроме того, если ребёнок своевольничает или заболел, также обращаются к этому Инаре. Если молитва была услышана, этому храму делают небольшой подарок, иногда обетную картинку, подобную тем, что наклеены вокруг двери, с изображением успешного результата такого ходатайства. Судя по числу таких картинок и по преспиянию этого храма, Кодамону инари и в самом деле заслуживает своей популярности. Даже за те несколько минут, что я находился в храмовом дворе, я увидел трех молодых матерей с маленькими детьми за спиной, которые пришли к храму и молились, и совершали приношения. Я обратил внимание, что один из этих малышей – удивительно милый ребенок, никогда не был обрит. Это был очевидный случай беспрецедентного своего малыша На обратном пути после моего визита к Дзигё Байнаре, мой японский слуга, сопровождавший меня туда, поведал мне такую быль. Сын его ближайшего соседа, мальчик семи 7 лет, пошел однажды утром погулять, Я полностью пропал на два дня. Сперва родители не проявили никакого беспокойства, полагая, что ребенок пошёл в дом одного родственника, где он имел обыкновение время от времени проводить день другой. Но к вечеру второго дня выяснилось, что ребенок в этом доме не был. Сразу же были предприняты поиски, но ни поиски, ни расспросы ни к чему не привели. Поздно ночью, однако, послышался стук в дверь дома того мальчика, и ее мать, поспешно выйдя из дому, нашла своего Глёну, крепко спящим на земле. Она так и не узнала, кто к ним постучал. Мальчик после того, как его разбудили, со смехом сказал, что в утро его исчезновения он встретил паренька, примерно своего ровесника, с очень красивыми глазами, который уговорил его пойти в лес, где они вместе играли весь день и всю ночь, а затем весь следующий день в очень забавные и смешные игры. Но под конец он уснул, и его приятель доставил его домой. Он не был голоден, а его приятель обещал прийти завтра. Но загадочный приятель так никогда и не пришел, а в округе не прожил ни один мальчик. отвечавший подобному описанию. Из этого заключили, что этот приятель был лисом, которому захотелось немного поразвлечься, и на наперстник его развлечений еще долго понапрасну грустил о своем веселом товарище по играм. Лет 30 тому назад жил у бывший борец по имени Тобикава, который был безжалостным врагом лис и постоянно на них охотился и убивал их. По всеобщему убеждению, он был совершенно не магическим чарам благодаря своей огромной силе. Но были старые люди, которые предсказали, что ему не суждено умереть своей смертью. И это предсказание сбылось. Табекава умер весьма необычным образом, и ему крайне нравилось подшучивать над другими. Однажды он нарядился, изображая Тенгу, или священного демона, с крыльями, когтями и длинным носом. И забрался на высокое дерево в священной роще, близ горы Ракусан, куда через некоторое время пришла целая толпа простодушных крестьян, чтобы поклоняться ему и совершать приношения. Забавляясь этим зрелищем, и, стараясь убедительно исполнять свою роль, волка перескакивая с ветви на ветвь, он какой-то миг оступился и, свергнувшись с небес, свернул себе шею при падении. Даже среди современно образованных здесь вера в три вида лис весьма распространена. Как однажды написал мне студент в английском сочинении, трудно сказать, правдивы ли эти истории о лисах, но также трудно сказать, что они неправдивы. Но эти удивительные верования быстро уходят в прошлое. С каждым годом все больше храмов и Инари приходят в упадок и разрушаются. чтобы уже никогда не быть восстановленными. С каждым годом скульпторы вояются меньше и меньше лисов. С каждым годом все меньше жертв одержания лисами попадают в госпитале, где их лечат самыми передовыми медицинскими методами японские врачи, говорящие по-немецки. Причину не следует искать в опадки древней религии. Суеверие переживает веру. Тем более не следует ее искать в трудах миссионеров-проповедников Запада, большинство из которых открыто признают, что искренне верят в демонов. Она связана исключительно с образованием. Всемогущий враг суеверия – государственная школа, где преподавание современной науки очищено от сектанства и предубеждения. Где дети самых бедных могут изучать премудрости Запада. Где нет ни одного ученика или ученицы 14 лет, кому не были бы известны великие имена Чарльза Дарвина, Джона Тинделя, Томаса Генри Геннегегегсли, Гербета Спенсера. Маленькие руки, отбивающие нос бога лиса азарства ради, способны также писать контрольные работы По эволюции растений и геологии Идзама, или сам призраком, не остается места в прекрасном мире природа, которое новое образование открывает новому поколению. Всемогущий заклинатель и реформатор это Кодома.